Этот запрет озадачил священников, но Докс объяснил им причины. Князь желает, чтобы все дела, относящиеся к новой письменности, оставались тайной, и, во-вторых, у них, как у носителей нового, может оказаться очень много врагов, а князь предпочитает видеть их здоровыми и невредимыми, а не внезапно погибшими и не успевшими оставить после себя ничего полезного для его народа. Эти объяснения несколько успокоили Константина и Марко. и они окунулись в работу. В сущности, она состояла в том, чтобы выбрать одну из азбук. Исходя из маравского опыта, оба пришли к тем же выводам, что и князь. То, что во времена Константина-философа считалось недостатком первой азбуки, ее близость к греческой, теперь было ее преимуществом. Обстоятельства так сложились в болгарском государстве, что первая азбука им больше соответствовала. и многие знаки были близки греческим и так приспособлены, что отражали характерные звуки славяно-болгарской речи. Сказалась еще и большая привязанность Марко к первой азбуке, так что оба они были целиком за нее. Пока они ждали приглашения к князю Борису Михаилу, Марко написал новое стихотворение. В нем он выражал свою радость от богодухновенной души болгарского князя. Тяжелыми шагами ходил Марко по деревянному полу, и при каждом шаге доски глухо вздыхали, будто удивляясь его творческому дару. Пресвитер Константин задумчиво облокотился на стол. Слова Марко не доходили до него. Он думал о собственной жизни, от деда и отца, которые часто приезжали в Плиску, чтобы получить различные распоряжения. Он слышал очень много рассказов о столице болгарского князя. Последний раз они там были в связи с войной против сербов и мараван. Отец, один из приближенных князя, должен был подготовить своих воинов к походу. В поход отец впервые взял с собой и Константина, тогда его звали кинамом. Он любил скакать на быстрых конях и хвастать меткостью стрельбы и силой рук. Но все это было когда-то. Кенама взяли в плен под Нитрой в самом начале войны. Их послали разыскивать кузнецов. И они наткнулись на мараван. Два товарища Кинама убежали, но он, будучи на войне впервые, считал бегство унижением и хотел встретиться с врагом лицом к лицу. Его молодой пыл быстро погасили, дело не дошло до рубки, искусно брошенный аркан свалил его на землю и едва не задушил. Он очнулся лишь тогда, когда уже был привязан к крупу собственного коня, а конь к черному жеребцу, на котором сидел тот, кто заарканил Кинама. лишь он один знает что он испытал хорошо что святые братья приехали в моравию наум заметил кнама среди дворцовых рабов ростислава и попросил братьев освободить его так кинам оказался в этом необычном и интересном содружестве так впервые познакомился с учением христа и навсегда заболел им он пожелал креститься кинама назвали в честь его крестного отца константином С этого дня он забыл свое языческое имя и добился таких успехов в освоении нового учения и письменности, что вскоре архиепископ Мефодий выделил его из учеников и рукоположил пресвитерам. С самого начала Константин подружился с Марко. Они жили в одной келье, и благодаря другу он полюбил первую азбуку и стихотворчество. Пресвитер Константин сам удивлялся своей способности к иностранным языкам, Он брался за них с таким чувством, будто уже знает их, и вскоре действительно овладевал ими. Так было с латынью и с греческим. Теперь он вернулся на родину, чтобы сеять семена новой письменности, созданной его крестным отцом. Сравнивая две азбуки, он невольно ловил себя на том, что сам предпочел бы более близкую к греческой. Во-первых... Буквы ее легче писать, во-вторых, они чем-то похожи на те староболгарские знаки, которыми когда-то пользовался простой народ. Разумеется, те знаки не составляли системы, но они помогали, когда надо было что-то хорошенько запомнить. Каждый знак выражал целое слово или мысль, и поэтому они были трудны для изучения и толкования. Они были принесены из далекой прародины его народа и порастерялись за время долгого пути. По значимости их никак нельзя было сравнить с теми, которые создал Константин Философ. Но ими все-таки еще пользовались. Пресвитер Константин, конечно, не думал воспользоваться ими, он только вспомнил о них. Мысленно шел он по пути своего познания. Ему было семнадцать, когда шею захлестнула петля аркана. С тех пор прошло около двадцати лет, время достаточное для того, кто ищет знаний, чтобы многое понять. усвоить церковные догмы, заполнить пустую сумму странника бесценными сокровищами старателя. Но в отличие от золотоискателей, которые всю жизнь грезят о счастье, он с самого начала напал на сокровище на неисчерпаемые знания святых братьев. И он доволен пройденной дорогой. присвитер вздрогнул. Кто-то тяжело поднимался по лестнице, доски скрипели, и слышны были голоса. Он встал. Марко тоже пошел посмотреть, кто идет, но тут дверь отворилась, и на пороге показалась слегка сутулая фигура князя. Их пригласили не на диспут, а на суд, но, несмотря на это, Гораст и Климент достойно защитили дело святых братьев и святую Троицу, как ее толковала Константинопольская церковь. Святополк, ничего не понимавший в споре, хмурил брови и глядел из-под лобья точно волк. В конце он поднял руку, чтобы установить тишину, и сказал «Я осознаю свою необразованность и свое невежество в церковной догматике. К тому же я не знаю грамоты, но христианство я принимаю и навсегда. И все же я не в состоянии разрешить этот спор и не могу различить правоверного учения от лжеучения. Поэтому я вас рассужу по-христиански, как обычно делаю, когда решаю другие споры. Кто первым подойдет...» и поклянется, что верует правильно и правоверно, тот, согласно моему правосудию, ни в чем не грешит против веры. Ему я и передаю церковное главенство». Вихинг, сидевший рядом с князем, тотчас же схватил его руку, поцеловал ее и, перекрестившись, сказал «Я поклялся». Гораст, Климент, Наум, Ангеларий и Марин были сбиты с толку таким решением. По всему было видно, что оно подготовлено заранее. Гораст хотел возразить, но святополк снова поднял руку. «Если окажется, что кто-нибудь не исповедует веры франков, он будет им передан, чтобы они делали с ним все, что захотят». И князь покинул зал. Наступила полная тишина, и тогда зазвучал громкий, мощный голос Гораста. «Я верую в единого Бога Отца и Сына и Святого Духа, который исходит от Отца». Этих слов было достаточно, чтобы люди Вихинга набросились на него с дикой злобой. Они поволокли его, окровавленного и страшного, на площадь. И тут из рук в руки стал передаваться меч, последний, кто получил его, взмахнул им, и голова гораздо покатилась в пыль. Все это произошло на глазах у княжеской стражи. Климент, Наум, Марко, Ангеларий и Лаврентий уже сидели в подземелье ближайшей крепости. Один из священников Вихинга, опасаясь взгляда Ангелария, так хватил его по голове чем-то тяжелым, что тот еле дышал. И пока Климент ухаживал за полумертвым Ангеларием, остальные дрожащими голосами молились тому, кто должен был их защитить. По крикам, долетавшим с площади, Климент понял, что совершается расправа над Гораздом. Вдруг поднялся неистовый вой, который постепенно удалялся по направлению к монастырю. и больше узники не слышали никаких звуков извне, лишь их молитвы звучали в тишине подземелья. Так продолжалось два дня. На третий с самого утра были предприняты попытки сломить просветителей, заставить их отречься от восточнохристианской церкви и славянской письменности. Их морили голодом, грозили отрезать языки. На площадях жгли книги, богатства, которые в течение стольких лет создавалась бессонными ночами и накапливалась в сокровищнице славянства, было предано огню. Погибал труд многих людей, искоренялись семена мудрости и превращалось в пепел великое дело святых братьев. Начались жестокие преследования всех ревностных сторонников славянских просветителей. Их хозяйство разоряли, жгли дома, угоняли скот. Но были и такие последователи святых братьев, кто отказался от них и вместе с их врагами бесчинствовал над своими. Около двухсот молодых людей, принявших духовные звания от Мефодия, собрали на торжеще за княжеским дворцом и объявили рабами для продажи. Это разожгло алчность немецких священников, которые поспешили отделить тех, кто помоложе, чтобы продать их иудеям, а учителей Наума, Климента, Ангелария, Лаврентия и Марина заковали в кандалы. На пятый день принесли полумертвого Саву. Все это время он вместе со слугами и послушниками оборонял монастырь. Когда ворота были взломаны, Сава повел своих воинов против людей Вихинга.